Екатерина Галиева. Хранитель Черной Поляны. Глава первая. Реальность. Утро выдалось жарким. Бабушка шести часов что-то там жарила-парила и совсем не обращала на меня внимания. Все мои попытки поучаствовать в этом процессе пресекались в мягкой, но категорической форме. «Не время еще, подожди, ну что ты тут верчишься под ногами?» Иди, ты лучше погуляй. Но гулять не хотелось. Вот я и занял свой обычный наблюдательный пост на подоконнике, аккурат между горшками с рассадой. Сижу, значит, и никого не трогаю. Усы мою. Надо сказать, что усы – это предмет моей особой гордости. Ни у кого в нашем доме таких усов нет, даже у дедушки. Хотя он тоже за своими ухаживает истрижет, и стрижет, расчесывает, да все без толку. Жалко мне его. Хотя в целом он, конечно, еще очень ничего себе дедушка. Вечерком перед телевизором посидеть с ним можно, поговорить. Он, правда, не все и не всегда понимает, но зато слушает внимательно. На рыбалку идем, меня не забывает. Нам до речки рукой подать. Но один-то я не пойду. Что мне там одному делать? На рыбу скалится. А вот когда с дедом, он удочку закидывает, а я удачу приманиваю. Он так своим друзьям и говорит, «Это мой компаньон, и первую рыбу всегда мне отдает, а остальных всех отпускает. Мы же в заповеднике живем. Нам здесь не охотиться, ни рыбу ловить нельзя. Мы законов не нарушаем». А сегодня вот тоже ни свет ни заря поднялся и на станцию поехал. За внуками говорит. «А зачем нам в хозяйстве какие-то внуки нужны? Вон у нас и Борька есть, это кабанчик» и Миланья Богдановна, для своих просто милка, Карлуши еще, это Мерин дедов, черный с белой отметины на лбу. А уж куры, гусей всех по имени не упомнишь, да и незачем мне, Василию, с таким отрепьем знаться. Вот поджарит бабушка, тогда и познакомимся. Я опять скосил глаз на стол. Баба Маня уже раскатала тесто и ловко раскладывала на нем ломтики яблок. Нет, это не мой пирог. Вздохнул я и вернулся к созерцанию залитого солнцем двора. Под раскидистой липой у ворот встрепенулся трезор. Вот ведь Ирод малолетний, и как это я его не заметил. Не сказать, что у меня с ним были какие-то особые проблемы. Нет, он меня уважал, относился со всем почтением, но как-то издавна повелось, что нам, котам, само существование всяких там жучек и трезоров как кость в горле. И ведь не без оснований... Эта хвороба появилась у нас в доме в конце осени. За полгода он вымахал до размеров теленка, но так и не поумнел. Вот, например, только мы с дедом на лавочку присядем вечерком, так эта назойливая псина тут как тут. Скачет, лает, носом тычется. Или того хуже. Я с инспекции в курятник иду, а он здороваться надумал, дурак. Ах, ах, ах, Василий Васильевич, как же я рад вас видеть. На лапы передо мной передние припадает, хвостом двор метет. Ну какая уж тут проверка. Пока дойдешь до места, все яйца попрячут, всех цыплят разгонят. Да еще и security у дверей выставят. Примечание. Security от английского security – безопасность, служба охраны порядка и безопасности. Так что кому трезора, кому и разор. Не люблю я его, но ради деда терплю. Дед его помощником называет. Хотя какая помощь ему от этой псины неразумной, не знаю. Карлуша тот, понятный под седлом, и в телеге свой хлеб отрабатывает. Без него деду свой участок леса и за два дня не обойти, а верхом он и за день справляется. Утром выйдет к дальней стороне, потом вдоль речки доброда поднимется, а уж оттуда через черную поляну до дома тропа. Места у нас тихие, браконьеров не водится, так что трезора Егор Гаврилович с собой редко берет. «Должно быть, тоже не любит лишней трескотни, суеты его». Я еще раз оглянулся на бабушку. Губы сжаты, лицо сосредоточено. Ну, прям не баба Маня, а генерал-кастрюль и сковородок. Не дождаться мне видать вкусненького, пока эти внуки не приедут. А когда они приедут? Пойду-ка я к воротам посмотрю, не видать ли гостей долгожданных. Изящно потянувшись, я выпрыгнул в окно». На мгновение солнце ослепило меня, я дернул хвостом раз, другой, и неспешно, с чувством собственного достоинства, пошел к воротам. Краем глаза я отметил почтительную суету в районе курятника, и нос трезора, высунувшийся из высокой травы под липой, не остался мной незамеченным. Но не таким солидным котам, как я, на это реагировать, а потому шага я не ускорил и хвоста не приспустил. Напротив, проходя мимо старой бочки у сарая, я притормозил, огляделся, обновил пару меток и лишь потом пошел дальше. «Хочешь, чтоб тебя уважали, уважай себя сам». Вот мой девиз. А любой уважающий себя кот, ну и человек, разумеется, спешки и суеты в делах не приемлет. Так-то вот. У ворот я еще разок взглянул на трезора. Нахальная псина, должно быть, все же усвоила мой последний урок и не спешила выскакивать с громким лаем навстречу. Жаль, конечно, что я вышел из себя и начистил ему морду прилюдно, но что сделано, то сделано. Главный результат на лицо, вернее, на морде. За воротами открывался вид на луговину. С трех сторон она была окружена лесом, а с четвертой обрывалась у берега реки. Раньше, говорят, чернушка разливалась так в половодье, что этот край луга уходил под воду, и если бы дом не стоял на пригорке, то не миновать большой беды. Однако с тех пор, как я тут живу, такого ни разу не случалось, и сейчас, в конце мая, вода в речке плескалась метра на три ниже крутого бережка. Именно отсюда мы и ловили с дедом рыбу. Отворот в сторону леса вела дорога. По ней-то и уехали на станцию Егор Гаврилович с Карлушей. По моим прикидкам, уже часа три как уехали. Значит, скоро и назад вернуться должны. Я забрался на лавочку, которая была сделана из двух пеньков и широкой доски, и принялся ждать. Ну и как у нас котов водится, тут же уснул. Тут надо сказать, что сны кошачьи и сны человечьи совсем-совсем разные. Для людей сон – отдых а для котов – работа. Мало кто об этом знает, но именно там, во сне, мы выполняем свой главный кошачий долг перед человечеством, защищаем его от всякой нечисти. Пока кот спит, в доме будет мир и покой, и домовой не шалит, и барабашка не озорует. Ну а если в такой глуши, как я, кот живет, то ему и за лесной нечистью следить приходится. Ни минуты покоя, Вот и спишь, где придется, и когда только можешь. Изнанка. Переход совершился быстро и почти незаметно. На мгновение сердце ёкнуло и вновь застучало в привычном ритме. Изнанка обдала базили легкой прохладой. Температура здесь всегда была немного ниже, чем там в бессонном мире». Базиль повел плечами, резко до хруста наклонил голову влево и вправо, напряг мышцы ног, а потом плавным пружинящим движением встал, словно перетек из одного положения в другое. Кот, здесь его звали именно так, постоял несколько минут, словно впитывая в себя все звуки, запахи и другие сигналы этого мира, доступные только ему. Не заметив ничего подозрительного, неспешно направился к опушке. Не то, чтобы он сильно волновался за деда, но все же будет не лишним посмотреть на дорогу. Мало ли что выдумают проказливые лесавки. Примечание. Лесавки – маленькие лесные духи, похожие на ежей на длинных ножках-прутиках. Вроде и мелкие бесенята, а противные. Сколько раз уже говорил Кикимори с лешим, чтобы за детьми приглядывали, а все без толку. Так и скачут по лесу то труху на голову насыплют, то паутины обмажут, а иной раз тропу попутают. Егор Гаврилович на Карлуши не туда свернет, долго потом не выберется из чащи, даром, что лесник. Без особой сноровки с такой тропы не сразу сойдешь, а если и сойдешь, то либо себе, либо коню ноги переломаешь. Да и внуки эти опять же. От мысли о внуках что-то сжалось внутри. Базиль нахмурился. «Не к добру эти внуки приезжают», – подумал он и опять огляделся. Над рекой поднималась радужная Марево. Видно, водяницы затеяли уборку в своих хоромах. Примечание. Водяницы, водные девы, по верованиям древних славян, жены или дочери водяных живут в реках, озерах или колодцах. Надо будет к ним вечерком заглянуть, может, и они гостей ждут. А иначе к чему такая возня? Тут, до слуха Базиля, донеслись со стороны дороги голоса, и вскоре за ветками ракиты в конце просвета появился Карлуша. Крепкий ладный конек бодро рысил по дороге, запряженный в новенькую телегу. Правил им седоватый, еще не старый военной выправки мужичок. Хозяин и конь были подстать друг другу. Оба ловкие, поджарые, и глаза у них обоих были большие, и почти черные. Кот вздохнул. Рядом с дедом на облучке сидели двое мальчишек. Тот, что постарше, что-то с увлечением рассказывал и размахивал руками. Второй мальчик его слушал и заливисто смеялся. Даже дед усмехался в усы. видная история была и правда занятная. Базиль чуть подвинулся в сторону с дороги. Незачем под ноги коню лезть. Хоть и во сне, а лапы так отдавит, что потом неделю хворать будешь. Да и сам Карлуш испугаться может. Он хоть изнанку и не видит, но все чувствует». Телега поравнялась с котом, и он внимательно всмотрелся в лица мальчиков. Лица как лица, ничего себе особенного. Старшему на вид лет 8, темненький, востроносый, с быстрыми насмешливыми глазами, кажется карими, но точно не такими же темными, как у деда. Второй внучок был года на три младше и совсем не похож на брата. Круглолицый, сероглазый, с копной светлых волос, торчащих из-под бейсболки в разные стороны. Кот проводил их взглядом и неспешно пошел следом за телегой. На лугу ветер подхватил голоса и разнес их далеко в разные стороны. В ответ за воротами залился в громком лае трезор. «Ну вот мы и дома», — сказал дед. Старший мальчик вскочил на облучке и, заслонившись от солнца ладонью, впился взглядом в дом у реки. По всему было видно, что ему очень хочется спрыгнуть и бежать впереди Карлуши, идущего ровной рысью. «Деда!» – подал голос младший внучок. «А можно мы вперед пойдем?» «Да!» – тут же подхватил старший. «Вот баба Маша удивится. Тебя еще нет, а мы уже тут как тут». Дед натянул вожжи, и Карлуша встал. Один за другим мальчики спрыгнули с телеги и припустили к дому. Егор Гаврилович опять усмехнулся в усы и прищурился на солнце, потом похлопал по лавке прямо рядом с собой и сказал «Ну что, встал, давай уже». От неожиданности кот даже поперхнулся и выпрыгнул с изнанки.